Глава четвёртая. Дрянь и дребедень. Дрянь, дребедень, дребедень, дребедень, дрянь, дребедень, дребедень, дрянь, дребедень, дрянь, дребедень, дрянь дребедень, дребедень, дребедень. Солдаты маршировали по плацу под треск армейского барабана. Вот что выговаривал для них барабан с ревербератором. «Дрянь, дребедень, дребедень, дребедень», Дрянь-дребедень-дребедень, дрянь-дребедень, дрянь-дребедень, дрянь-дребедень, дребедень. Пехотный дивизион, численностью в десять тысяч человек, был построен в корее на естественном плацу из сплошного железа толщиной в милю. Солдаты стояли по стойке смирно на оранжевой ржавчине. Сами люди, офицеры, Солдаты казались почти железными и сохраняли окоченелую неподвижность, даже когда их пробирала дрожь. Они были в грубой форме, белесовато-зеленого цвета, цвета решайника. Вся армия разом вытянулась по стойке смирно, хотя было совсем тихо. Не было дано никакого слышимого или видимого сигнала, а они все приняли стойку смирно как один человек, словно по мгновению волшебной палочки. Третьим с краю, во втором отделении первого взвода, второй роты, третьего батальона, второго полка, первого марсианского штурмового пехотного дивизиона, стоял рядовой, разжалованный из подполковников три года назад. На Марсе он пробыл уже восемь лет. Когда в современной армии человека разжалуют из старших офицеров рядовые, он, скорее всего, кажется, староват для этого чина, так что его товарищи по оружию, попривыкнув к тому, что он такой же солдат, как они, станут звать его просто из жалости, ведь и ноги, и зрение, и дыхание начинают ему изменять каким-нибудь прозвищем. Папаша, дед. Дедёк, третьего с краю во втором отделении, первого взвода, второй роты, третьего батальона, второго полка, первого марсианского штурмового пехотного дивизиона, звали Дедьком. Дедьку было сорок лет. Дедёк был прекрасно сложенным мужчиной в полутяжёлом весе, смуглый, с губами поэта. С бархатными карими глазами, в тени высоких надбровных дуг кроманьонца, небольшие залысинки на исках подчеркивали эффектную прядь волос. Вот анекдот про дитька весьма характерный. Как-то раз, когда взвод мылся под душем, Генри Брэкмен, сержант, командовавший взводом, предложил сержанту из другого подразделения указать самого лучшего солдата во всем взводе гость ничто же сумнявшийся показал на дитька деек крепко сбитый с отличной мускулатурой казался бывалым мужчиной среди мальчишек бракмен закатил глаза о боже ты что серьезно сказал он это ж самый штаный шут горохлый «Посмешище всего взвода!» «Шутишь!» — сказал второй сержант. «Шучу! Чёрта с два!» — сказал Брэкман. «Ты только посмотри на него! Битых десять минут стоит под душем, а к мылу и не притронулся. Дедёк! Проснись, дедёк!» Дедёк вздрогнул, пробудился от дремоты под тепловатым дождём. Он вопросительно, с беззащитной готовностью повиноваться, взглянул на бракмана «Да намыльсь ты, дедёк!» — сказал Брэкман. «Намыльсь хоть разок ради Христа!» И вот в каре на железном плацу дедёк стоял на вытяжку, как все прочие. В центре каре стоял каменный столб с прикреплёнными к нему железными кольцами, Сквозь кольца были пропущены лязгующие цепи, которыми был туго прикручен к столбу рожголовый солдат. Он был чистоплотным солдатом, но аккуратным его не назовешь. Все его награды и знаки различия были сорваны, и не было на нем ни ремня, ни галстука, ни белоснежных гетр